Глава 6. Они были в пути уже целые сутки. Солод отказался от сомнительного ужина, с неподдельной грустью открывая упаковку очередного батончика и пытаясь прикинуть, на сколько дней ему хватит еды и воды. Те сыпетитому минало непонятное животное, обжаренное на костре до хрустящей корочки, и время от времени прислушивалось к звукам в темноте. Они укрылись в небольшом под развалинным строением, у которого вместо крыши была дыра, и Сола лёжа на спине наслаждался звёздным небом. Время от времени он переводил взгляд на девушку, но когда их взгляды встречались, чувствовал себя странно и неловко. Связь бы по-прежнему не было, и он в какой-то мере уже смирился с этим фактом, но очень надеялся, что они не зря прошли столько миль, чтобы остаться ни с чем. Как думаешь, почему здесь всё такое? задал вопрос те, которая расположилась на приличном расстоянии от его места ночёвки. Большую роль сыграла радиация, я так предполагаю. Взорвалось несколько атомных реакторов, из-за метеорита большую часть суши затопило, метеоритный дождь разрушил множество городов, а беззаконие добило остаток цивилизации. Всех вокруг мучит вопрос: Осталось ли ещё где-то суша и безопасно ли там жить? Как думаешь? Я, конечно, осталось. Земля большая, и вся суша не могла уйти под воду. Вот и я так думаю. К тому же, появление иных прямое тому доказательство. Только не верю я в их щедрость. Что за иные? Ты уже несколько раз упоминала в разговоре загадочных иных. И соло было крайне интересно узнать об этом. Нет, серьёзно, где ты жил до этого? Все вокруг и только и делают, что пытаются найти информацию, которая интересует этих непонятных железяк, за которыми, я уверен, скрываются такие же люди, как мы с тобой. Девушка приподнялась на локтях, пытаясь рассмотреть парня в тусклом свете костра. Я же сказал, что не отсюда, раздражительно отозвался он, раздумывая о том, Стоит ли рассказывать ей правду? Ведь ничего страшного не случится, если Тэ узнает о существовании материка. Так что там с этими твоими иными? Ты на самом деле ни разу не видел их. Нет. Ну, протянула она. Эти штуковины выглядят как небольшие летающие тарелки, и у них есть что-то вроде лазерного луча. Одним выстрелом могут перерубить человека пополам. Тею передернула от воспоминаний. Они появились чуть больше полугода назад и пообещали людям лучшую жизнь, если сдадут местонахождение Эриона. Что за Эрион? Сола напрягся. Такими технологиями могли обладать только люди с материка. Либо есть еще один кусок суши, о котором правительство молчало все это время. Тея задумалась. Она точно знала, что такое Эрион. Но рассказывать подробности незнакомцу не собиралась. Он мог заподозрить её в том, что она знает слишком много для человека, который несколько лет прятался вдали от людей, в канализационных ходах. Поговаривают, что это бункер, который построили ещё до падения метеорита. Но что в нём и почему его так жаждут отыскать иные неизвестно никому. Несколько раз они сбрасывали ящики с припасами, чтобы продемонстрировать, что мы сможем заполучить Если расскажем, где спрятано это место. И что кому-то уже удалось найти его? Не думаю, хмыкнула девушка, и сомневаясь, что смогут найти. Она-то об этом давно позаботилась и собиралась выждать ещё какое-то время, чтобы вернуться назад. Она очень надеялась, что из очнувшихся никто не сумел выжить. Ясно. И как часто они появляются здесь? Как ты успел заметить? Я живу отшельником и не отхожу далеко от леса, поэтому не могу точно дать ответ на твой вопрос. Но однажды я наткнулась на эту штуковину и, в общем, выжило лишь несколько человек. Ты замолчала, предаваясь жутким воспоминаниям. Я покрою первым. Неожиданно предложил Соло. Отспи. Я разбужу. Ты хотела было возразить, Но вдруг ясно поняла, что без неё парню не пройти даже милю, и это вселяло надежду на то, что когда она уснёт, он не перережет ей горло. Он слишком отличался от всех тех, кого она встречала до этого, чем вызывал интерес и даже симпатию. Джеймс. Кажется, так он сказал, его зовут. Было её последней мыслью, прежде чем она погрузилась в беспокойный сон, вздрагивая от каждого звука. Сол открыл глаза, и первое, что он увидел осуждающий взгляд Теи. Ты уснул в дозоре. Я просто лежал с закрытыми глазами и не почувствовал, как по тебе ползёт здоровенная змея? Что? воскликнул он, резко подпрыгивая на месте и оглядываясь по сторонам. Не переживай. Твой дружок спас тебя от смерти. Какой? Все ещё опасаясь, что с минуты на минуту на него набросится уродливый монстр, спросил Сола. Тень ответила лишь усмехнулась и указала на дверной проём, в котором, похоже, уже много десятков лет на прича отсутствовала дверь. Сола, осторожно ступая по высокой траве, направился к выходу и всего в нескольких шагах от полуразрушенного строения увидел стило. который с аппетитом доедал остатки того самого опасного чудовища, о котором говорила Тея. Сола передёрнула от вида крови, но эта картина быстро отодвинулась на задний план, так как он был безмерно рад возвращению Стила. "Дружещи, иди к папочке", присев на корточки, позвал он животное. Стил оторвался от своей добычи и запрямев тев в Сола, бросился к нему, высунув язык и виляя хвостом. Хороший мальчик, хороший. Снова спас меня, да? Прости, батончиков осталось слишком мало, чтобы поблагодарить тебя. Это она? Прозвучал рядом женский голос. Что? Не понял парень. Это самка. Откуда ты знаешь? Солос с сомнением покосился в сторону стила. Ты не ответила, лишь фыркнула и, перекинув через плечо рюкзак, двинулась в путь. Ты колючка, ты в курсе? – выкрикнул Соло и, подхватив приятеля на руки, поспешил догнать девушку. Ты, кажется, подрос за несколько дней. Удивленно посмотрел на Стила. Я тебя предупреждала, что они много едят и быстро растут. Через месяц твоя подруга дорастет до размеров взрослой особи, если будет хорошо питаться. Это пацан. Ладно, пусть будет пацан, но не удивляйся. Если одним прекрасным утром твой пацан родит нескольких таких же одноглазых прожор, Соул ещё раз внимательно оглядел стило. И по каким признакам она определила пацана-то или нет? Сейчас бы найти выход в сеть, хотя он и сомневался, что где-нибудь в справочнике есть подробное описание форсы. День был долгим и изнурительным. Лес давно остался позади, и теперь приходилось передвигаться под палящим солнцем, экономя запасы воды. Соло с сожалением посмотрел на последнюю бутылку, пытаясь вспомнить, есть ли у него в аптечке что-то, что поможет поддержать в организме водный баланс. Он всерьёз опасался, что они не протянут и нескольких дней без живительной влаги, а ещё что могут встретить враждебно настроенных людей. Но на протяжении всего пути было ощущение, что всё вокруг вымерло, кроме них самих. Даже животные, птицы и те куда-то исчезли. Те же вовсе не переживала за пустевшую бутылку в её рюкзаке, словно привыкла к маленьким дозам воды, либо знала, где по дороге можно пополнить её запасы, но упёрто молчала. Надвигается гроза, нужно поторопиться, чтобы успеть добраться до укрытия. Возволнованно произнесла она, смотря на небо, которое быстро затягивало серыми тучами. Придётся немного побегать. Многословностью Теи не страдала, это Соло уже понял, поэтому совсем не удивился, когда без лишних слов и не обращая внимания на то, следует он за ней или нет, она рванула вправо. Совсем не в ту сторону, куда они направлялись до этого. Иногда ему казалось, что бортовой компьютер его машины На многообщительнее этой девушки. Конечно, большую часть жизни он провел железяками, но когда оказывался в компании друзей или бы незнакомцев, его невозможно было заткнуть. Первые капли дождя оросили землю, принося с собой холодный, пронизывающий до костей ветер. Стел жалобно заскулил после очередного раскато грома. Яркая вспышка молнии разделила почти черное небо над ве. врезавшись в землю недалеко от них. Быстрее, мы почти добрались. Голос Тей был едва различим из-за шума хлынувшей с неба воды. Соло попытался ускорить бег, чтобы поравняться с девушкой, но порывы ветра тормозили его движения. Шторы из воды полностью заслонили горизонт, и парень подхватил на руки Стила, чтобы не потерять его в этом хаосе. С трудом догонив Тейу. Он взял её за руку, переплетая пальцы и чувствуя, как она дрожит от холода. Лучше бы и дальше жарило сумасшедшее солнце. Последние шаги до укрытия Сола еле передвигал ноги, боясь, что они сбились с дороги. Но Тея уверенно двигалась, сражаясь с сильными порывами ветра, словно где-то внутри неё работал компас, направляя в нужную сторону. "Пришли!" пытаясь перекричать шум дождя, выкрикнула она. И выдернула свою руку из большой ладони Сола. "Помоги мне!" Она сначала схватила небольшой камень из кучи, которая достигала плеч Сола, и бросила его в сторону. Парень не понял, какого чёрта она таскает камни в тот момент, когда нужно укрыться где-нибудь. На без лишних вопросов поставил тело на землю, где вода уже достигала щиколотки, и бросился на помощь Тее. Пальцы немели от холода, тело дрожало, С одежды стекала воды не меньше, чем с самого неба, но не упорно не останавливаясь, камень за камнем расчищали завал, пока не показалась небольшая железная дверь, которая пряталась там всё это время. Ты потянула за рычаг, пытаясь открыть её, но пальцы от холода не слушались. "Отойди!" крикнул Солан, налегая всем телом на засов, который с трудом поддался мужской силе. Стил, словно почувствовав, что там за дверью их спасение, рванул в тёмное помещение первым. За ним поспешила Тея, наклоняясь, чтобы не ушибить голову из-за невысокого дверного проёма и доставая из рюкзака фонари. Соло последний раз взглянул в чёрное небо, которое рассекали молнии, и проверяя наличие бластера за поясом, тоже шагнул в неизвестность.